Глава 23. Настя. Как не уверяла Ника, что мы с Никиткой можем жить у них, сколько потребуется, с каждым днем я чувствовала себя все более неуютно. Дело было не в подруге и даже не в ее муже, во мне. Как ни крути, в их с Дмитрием квартире я была никем, да и пользоваться гостеприимством сверхмер мне не хотелось. «И куда ты пойдешь?» – спросила Ника, когда я объяснила, Почему не хочу и дальше жить у нее? Снимешь какую-нибудь конуру на отшибе? Кому лучше будет?» «Как минимум твоему мужу», — ответила я, выходя из подъезда. «Ник, серьезно?» — придержала дверь для Никитки. «Если он молчит, это не значит, что его все устраивает». Вероника фыркнула. Она и сама понимала, что я права. Добежав до края тротуара, Никита остановился. Наклонился. И только я хотела сказать, чтобы не смел ничего подбирать, в руках его оказалась белая роза. «Мам, смотри!» Он показал розу мне. «Такие же дома стоят». Я посмотрела. Сперва на сына, а потом на припаркованные вдалеке машины. Искала среди них черный внедорожник и не находила. Никитка отдал мне розу. Я взяла ее и, уколовшись ошиб, опомнилась. Надо было бросить проклятый цветок там, где он и был, но я продолжала держать его. За прошедшие со дня нашего сжения разговора две недели он ни разу не позвонил мне и не написал тоже ни разу. Первое время я спрашивала у Ивана он, а потом перестала. Что означало его молчание? Что он принял мое желание уйти? Учитывая, что у нас все еще был общий сын, Верилась в это с трудом. Что-то задумал? Это было вероятнее. Только к чему Жене с его возможностями было бы ходить козьими тропами? Из вчерашнего выпуска новостей я узнала, что в кабинете правительства произошли существенные перестановки. Вслед за министром коммунального хозяйства в отставку неожиданно подали один из ближайших помощников главы государства и несколько чиновников помельче. Удивительное совпадение, учитывая, что помощник носил фамилию Шевченко. О том, что кто-то из них занял новую должность, речи не было. В момент, когда шел репортаж, мы с Вероникой и Дмитрием как раз были на кухне. Я перехватила его взгляд и сделала вид, что ничего не происходит. Дмитрий почти незаметно хмыкнул и, проходя мимо, сказал так, что слышала только я. «Актриса из тебя никакая» что это значило, я так и не поняла. Возможно, он знал, что я все-таки открыла конверт. «Смотри!» — Вероника кивком показала в сторону. «Дядя Ваня!» — тут же воскликнул Никита и собрался было бежать к охраннику, но резко остановился. «И дядя Женя!» По инерции я сделал несколько шагов и встала. Появившийся из серебристого седана представительского класса Женя Положил руку на дверцу. Рядом с ним стояло четверо в черном, среди них был и Иван. «Как полагаю, сегодня на катке тебя не будет?» Ника подошла к нам. «Я приеду», — ответила я, не сомневаясь, что так и будет. «Чуть позже. Начни без меня». «Не приедешь», — Ника не сводила взгляда с мужчин. «Сто из ста не приедешь. Давай поспорим». «На что?» просила я, глядя на так и стоявшего рядом с машиной Женю. Ника задумалась. «Если не приедешь, еще неделю будешь жить у меня. Если да... Если да, с меня твои любимые муссовые пирожные. Но ты не приедешь». Договорились. Не прощаясь, я решительно пошла к мужу. Никитка растерял ретивость и шел рядом на удивление спокойно. Чем ближе я подходила, тем сильнее крепла во мне уверенность, что выжидал Женя не просто так. В этом был весь он, стратег, рассчитывающий каждый ход наперед. Можно было списать все на то, что он был занят делами, но если бы он хотел, это бы его не остановило. «Это твое», — я протянула ему цветок. Он посмотрел на него и лениво взял, бросил на крышу машины. «Зачем ты приехал?» «Дядя Женя, а где ты был?» — встрял Никита. «Много где?» — опустив взгляд на сына, он улыбнулся уголками губ. «Миша тебя привет передает». «Миша?» — Никита разве что не засиял. «Миша теперь здоровый, и мы можем играть?» «Не совсем здоровый, но ему уже лучше. Так что скоро вы сможете играть, если мама разрешит». Он посмотрел на меня. Женя снова пытался манипулировать мной. Я бы зарычала от злости, если бы не осознание. Все так, как он сказал. Он такой, какой есть, и другим не будет. Когда-то он пытался изменить меня, не вышло. Так какой смысл мне пытаться изменить его? Ты летал к Мише? Нет. Он сам прилетел сюда. В сопровождении медиков, разумеется. Мне пока запретили перелеты. Зато Мишку разрешили перевести в московскую клинику. Пришлось искать компромисс. Не зная, куда деть руки, я сунула их в карманы куртки. Осень настала неожиданно быстро. Отголоски летнего тепла превратились в предвещавший близкую зиму холод буквально за два дня, и я с непривычки куталась в связанный мамой несколько лет назад шарф. Мама. Значит, все хорошо? Да. «Благодаря тебе». Я промолчала. Нет, не благодаря мне. Если бы не он сам, ничего бы не случилось. Это он нашел меня, привез в Швейцарию, дал маленькому мальчику шанс. Я вытянула руку из кармана и непроизвольно коснулась связанного мамой шарфа. Прошлое. «Женя!» — крикнула я с порога, влетев в квартиру. Женя! Услышав шум из кухни, я пошла туда, но Женя уже и сам вышел навстречу. Болтающийся на шее вязанный шарф едва не сполз на пол. Я подхватила его, зацепив пальцами пуговицу пальто. «Может, ты объяснишь мне?» Во мне перемешались растерянность, непонимание и злость. Женя оставался спокойным, как удав. Я качнула головой. «Что я должен тебе объяснить?» почему моя мама в отдельной палате и... Я замолчала, наткнувшись на его ставший вдруг мрачным и твердым взгляд. Начавшиеся еще несколько лет назад проблемы с сердцем в последнее время стали беспокоить маму все чаще. Сколько я помнила ее, она отдавала себя работе, мне, отцу, помогала в приюте для бездомных животных, а вот на себя времени не находила. С трудом я уговорила ее пройти обследование. Как раз вовремя. Врачи сказали, что если бы она затянула с походом в клинику еще на несколько месяцев, кончиться все могло бы плохо и быстро. Нужна была операция. Сделать ее можно было и у нас, но обследовавший маму кардиолог честно посоветовал оперироваться в столице, если есть такая возможность. Даже если бы возможности не было, я бы ее нашла. Мама всю жизнь находила для меня эти возможности. Так неужели я не смогла бы? Если бы потребовалось, я бы без передыха каталась по шоу, только бы заработать столько, сколько нужно. Благо, делать этого не пришлось. Денег, что были у меня отложены, хватило на билеты и прочие расходы. Квот уже мама получила сама. Операцию ей сделали вчера утром, а сегодня... Это не просто отдельная палата, Жень. В такой... да такое только знаменитости могут себе позволить. Эти лекарства. Запал вдруг кончился. Я смяла в руках, связанной мамой за три дня, которые она пролежала в ожидании операции, шарф. Женя взял пушистую кисточку и потянул меня на себя, положил руку мне на спину. Я посмотрела на него. А «Разве твоя мама чем-то хуже?» «Не хуже, но...» Он коснулся моих губ, отрицательно качнул головой. «Никаких «но», Настя. Ты моя невеста». «Моя семья. Твоя мама тоже моя семья. Поэтому давай прекратим этот разговор. Он не имеет смысла». Я приоткрыла губы и сказала только одно. «Спасибо». Женя погладил меня по щеке и отпустил кисточку шарфа. «За такие вещи благодарить не нужно. Я мужчина, Настя. Моя обязанность – заботиться о женщинах моей семьи. Это дело чести, а не какая-то заслуга». Размотав шарф, я положила его на стол. Растерянность перевесила остальные чувства. Я подошла к Жене и обняла со спины, ткнулась носом ему между лопаток. «Все равно спасибо», — сказала я тихонько. «Ты представить себе не можешь, что для меня значит мама». «Могу», — он накрыл мои руки одной ладонью. «Я рад, что с ней все в порядке». Настоящее. Спустя несколько недель один за другим в отделении кардиологии нашей больницы из-за врачебной халатности погибли три пациента. Ничего бы не вскрылось, если бы одним из них не стал сын местного чиновника. Именно это позволило дать делу ход. Недавно моей маме исполнилось 60. Смогла бы я ее поздравить, если бы не Женя? Я не знала. На что я могу претендовать при разводе? Нарушила я повисшую между нами тишину. Нужно было срочно переводить разговор в другое русло, иначе добром это могло не кончиться. «А ты все-таки хочешь развестись?» Он усмехнулся. Почти зло и мрачно. «Да». «И что же ты хочешь получить?» Я держалась прямо, не отступая и не отводя глаз. «Свою квартиру. Больше мне ничего не нужно». Он опять усмехнулся. «Нет». «Нет?» Я начинала заводиться. Одного «нет», сказанного с пренебрежением и высокомерием, хватило, чтобы перечеркнуть все недавние мысли. «Нет». Он дал знак охраннику. Тот открыл заднюю дверцу. «Садись». «Нет», — ответил я твердо. «Садись». Приказ без права неповиновения. Я бы могла возразить, могла бы даже развернуться и уйти, но что-то заставило меня подчиниться. Никита юркнул в машину первым, за ним села я, а рядом Женя. «Мне нужна моя квартира», — гневно произнесла я. «Не вернешь мне ее, я буду снимать жилье. К тебе я не вернусь в любом случае». «Ты не получишь свою квартиру, Настя». Я сказал «нет», — это значит «нет». Женя. Заставить ее остаться было легко. Легко, черт подери. Одно мое слово, и она ничего не смогла бы сделать. Проблема была в том, что в этом случае я бы окончательно потерял ее. Я и так ее потерял, но сейчас ее ненависть хотя бы не была пронизана безразличием. Да, я бы мог заставить ее остаться. Но заставить любить меня нет. Другую, да. Мою гутоперчивую золушку? Нет. я решил запереть меня?» С сарказмом спросила Настя, когда мы въехали на огороженную территорию, состоявшего всего из двух домов по семь этажей жилого комплекса. «Тебе это не поможет». «Посмотрим». Я дал знак, и водитель разблокировал двери. «Стой, Никита!» — крикнула Настя. Только сын сорвался к расположенной между домами детской площадке. «Стой, кому я сказала!» Никита сделал вид, что не услышал ее. «Никита!» — гаркнул уже я. Сын застыл от неожиданности. Обернулся, удивленный окриком. Я махнул, чтобы он шел назад. В попытке найти защиту и пути отступления он глянул на мать, настороженно на меня. «Ты маму слышал?» «Что она тебе сказала?» На его лице отразилась целая гамма чувств. От вины до недовольства. Я бросил женастики. Ремня ему не хватает. «Как и тебе», — она гневно посмотрела на меня из-под длиннющих ресниц. Другим бабам нужно было краситься перед каждым выходом из дома, а у нее всегда ресницы были длиннющие и густые сами по себе. И губы розовые, особенно после поцелуев. «Проклятие!» если не перестану думать в этом ключе, действительно запру ее. И сын не помешает. Иван найдет ему развлечение на час-другой. Когда ты собираешься сказать ему, что я его отец?» Спросил я, пропустив шпильку мимо ушей. Никита нехотя поплелся к нам, глянул на меня волчонком, обиженно на Настику. «Я хочу на площадку». «А что дальше? Весь мир должен подождать?» Он опять покосился на меня. Да ешь, кот. Взгляд у него был точь-в-точь, точь, как у меня. И губы он кривил так же. И я, сел, не замечал очевидного. Я бы не удивился, если бы при наложении наших снастей фотографий друг на друга получилось бы то, что я видел вживую. Тот, кого я видел? Наш сын. «А что, если я не собираюсь ему говорить?» С вызовом и гордостью спросила она. Ее распущенные волосы не спадали на ворот пальто, навязанный шарф. Я поправил шарф, провел по уголку английского воротника. Неправда. она упрямо поджала губы. Я кивком указал на подъезд. Пока мы шли к лифту, гулкий звук шагов эхом отлетал от стен. Пока ехали, тишину нарушал шаривший в кармане куртки Никита. Выпавшая монетка звонко ударилась о металлический пол, и звук этот больно ударил мне по мозгам. Хорошо же меня приложила. Если бы я успел сесть в машину или подошел сантиметров на десять ближе, остались бы рожки до да ножки. Хотя рожек-то у меня никогда не было. Вышедший из лифта первым, Никита пробежал несколько метров и остановился. — А к кому мы идем? К Мише? Нет. А кому? не успокаивался сын. Жизнь в нем так и кипела. Миллион вопросов, желаний. Это было не то, к чему я привык. Последний год наше общение с младшим сыном проходило в основном в палате. Поначалу мы выходили на улицу, потом прогулки свелись к тому, что я носил его на руках или катал на коляске. Настя изменила все. Она подарила мне двоих парней. А теперь я должен был отпустить ее, блин. Внутренности выворачивались наизнанку при этой мысли. Должен, блин, отпустить. Первый раз в жизни я должен был подумать о ней, дать ей право выбора. Хотя даже в этом был эгоизм. Я слишком хорошо знал ее и понимал, если сейчас решу за нас обоих, это будет дорогой в никуда. Сюда. Когда мы дошли до двери в конце светлого холла, командовал я. Достал из кармана ключи, отпер квартиру, взял Настку за руку и вложил связку ей в ладонь. Что это значит? Голос ее стал глухим, взгляд растерянным. Я оттолкнул дверь. Никита зашел, без приглашения. Настя помедлила и последовала за нами. «Машинка! Ничего себе!» подлетел сын к перегородившему коридор двухместному детскому внедорожнику. «Мама, ты видела, какая машина? Чья она?» «Твоя», — сказал я, наблюдая за разглядывающим миниатюрный внедорожник с сыном. «Как тебе?» И снова на его лице отразилась гамма чувств. Сначала недоверие, затем осмысление и, наконец, восторг. Изобразив крик ступившего на тропу войны индейца, он заскакал по коридору таких воплей я не слышал от него еще ни разу и черт возьми как же это было круто пожалуй круче была только победа на выборах хотя нет Радость в голубых детских глазах и задорное спасибо в купе с настикиной улыбкой не могло переплюнуть ничего Ты как все это понимать дождавшись пока сын сядет за руль повторила настя я прошел в кухню Мебели в квартире не было, только техника и обеденный стол. С него-то я и взял папку. Подал появившийся в дверях Насте. Это документы на квартиру. Здесь вам будет удобнее, чем в той клетке. Не нужно, резко ответила она, не успев посмотреть бумаги. Мне не нужно от тебя ничего, Женя. Только то, что я... Тебе не нужно, нужно нашему сыну. Губы ее шевельнулись. Я чувствовала ее протест и был готов к нему, но Настя ничего не сказала. Молча прошла мимо, положила папку на подоконник и открыла. Слышно было, как шуршат листы, как изображает работающий двигатель Никита, и даже как колеса детской машины трутся о пол. Я не сводил взгляда с Настяных плеч, с ее лебединой шеей и напряженной спины. Тут не только документы на квартиру сказала она, медленно повернувшись. В руке она держала несколько скрепленных степлером листов бумаги. То ли я придумал себе, то ли в глазах ее была непонятная злость. Не только, подтвердил я и, подойдя, взял бумаги у нее из рук, перевернул первый лист, хотя и так знал наизусть едва ли не каждую строчку. Это подписанные мной бумаги на разводности. Ты же этого хотела? «Этого? Но почему нельзя было сделать все по-человечески? К чему этот спектакль?» «Это не спектакль!» Я бросил бумаги на подоконник и дотронулся до ее щеки. «Пусть это будет красивым постскриптумом нашей истории». «Постскриптумом?» «Да. Я все еще люблю тебя, Золушка. Ты можешь сделать с этими бумагами что захочешь». «Мы с моим отцом похожи». После ухода моей матери он так и не женился. Я тоже не собираюсь. «Хватит, Женя!» – процедила она. «Хватит играть у меня на нервах. Перестань манипулировать мной. Ты мастер дергать за ниточки, я знаю. Но я не марионетка». «Не марионетка. Ты моя жена. Пока еще». Мы бы, наверное, могли смотреть друг на друга до бесконечности. Но в кухню... Чуть не застряв в дверях, въехал Никита. Вместе мы перевели взгляды на него. «Дядя Женя, а у тебя можно будет кататься?» «Мы не поедем к дяде Жене», — спокойно и твердо сказала Настя. Сын нахмурил лоб. «Почему?» «А ты бы хотел?» — спросил я раньше, чем она успела хоть что-нибудь сказать. Никита дернул плечами. «Да, наверное». У тебя квартира большая, мне там нравится. Я не сумел сдержать усмешку. Черт подери, парень не промах. Далеко пойдет. Думаю, вы с мамой часто будете приезжать к нам с Мишей в гости? Очень часто. Это как мама решит. Когда он опять укатил в коридор, Настя уже не смотрела на меня так разгневанно. Она вообще не смотрела на меня. Присев на край стола, она сложила ладони на коленях. Мы будем приезжать. Она подняла взгляд, и я утонул в лазурной синеве ее глаз. И к тебе, и к Мише, и. Я скажу ему, что ты его отец. Она тихо вздохнула. Я уже несколько дней пытаюсь сказать, но это не так просто, как ты думаешь. Я и не думаю, что просто. Я дотронулся до ее подбородка. Приподнял голову, зная, что непросто. Отвернуться она не пыталась, смотрела на меня. Я погладил большим пальцем ее подбородок, грустно улыбнулся. «Нет, это не постскриптум нашей истории. Это признание. Я все еще люблю ее и буду любить всегда, что бы ни случилось в этой гребанной жизни». «Настя». Сев в машину, я сжала папку с документами. Руки замерзли так, что пальцев я не чувствовала. На улице потеплело, а ощущение было, что я промчалась на машине времени. Когда мы заходили в подъезд, была осень, а теперь настала лютая зима. «Мам, почему ты плачешь?» Никита потянул меня за руку. «Мамочка, все ведь хорошо!» «Хорошо», — подтвердила я вытерев слезы. Я даже и не заметила, как они навернулись на глаза. «Отвезите нас в сад», — попросила я водителя. Потом я поеду на каток». Конечно, Женя не спрашивал, нужна ли мне машина. Сказал, что нас с сыном отвезут, а сам остался в квартире. «Зачем?» — не спросила уже я. Кое-как оторвав Никитку от бомбической, как он выразился, игрушки, я вывела его на улицу. Нырнула в теплый салон и... и рассыпалась на части. Именно этого я и хотела. Да, будь воронцов не ладен этого. Так что же со мной? Хотелось скомкать бумаги и вышвырнуть в окно. Схватить Женю за воротник пиджака и закричать, что все должно быть не так. Что это неправильно. И уродливое прошлое у нас неправильное. И настоящее. И раз он придумал эту машину времени, которая приволокла меня из осени в лютую зиму, пусть придумает такую, которая вернет нас назад и поможет исправить ошибки. «Когда мы к Мише поедем?» спросил сын с несвойственной ему осторожностью. Чувствовал, как мне плохо и не знал, что тому причина. Если бы я только знала сама. «К Мише, как только врачи разрешат ему играть», сказала я и всхлипнула. Перехватила взгляд водителя в зеркале и вцепилась в папку, словно она была спасительной соломинкой. «А к дяде Жене в гости? Он же тебе не нравится?» «Почему не нравится?» — сразу же набычился сын. «Он противный и дурак, но он мне не не нравится. С ним прикольно. И он не скучный. И еще у него много места, где можно покататься. Он не разрешил». Слушая сына, я не сводила с него глаз. Его отец противный дурак? Нет, его отец мерзкий негодяй. И это еще слишком мягко. Но когда-нибудь поедем, пообещала я и, притянув к себе сына, крепко обняла. Он заерзал у меня в руках. Я обняла сильнее. Я никак не могла унять дрожь. Зачем он всучил мне эти бумаги? Это же не в его правилах. Это я хотела свободы. Я хотела развода, а я, будь он неладен, а он запретил мне уходить. Так что? Неужели Никитка так и останется единственным хорошим, что мы смогли сделать в этой жизни? Когда я, переодевшись, появилась на катке, Вероника не удивилась, только посмотрела с неодобрением. Как я не пыталась скрыть следы слез, От нее не укрылись ни мое настроение, не припухшие глаза. «Как видишь, я приехала», — сказала я ровно, подъехав к ней. «Вижу», — отозвалась она. На этом разговор кончился. Подготовка к очередному старту была в разгаре. Пусть предстоявшие соревнования не были столь значимыми, как те, что проходили в Сызрани, различия я не делала. На каждый старт мои воспитанники должны были выходить так, словно это был самый важный старт в их карьере. Это я повторяла с первого года обучения. Спорт не прощает слабостей и не дает поблажек. Не имеет значения, кто твой соперник, главное, кто ты. Что мне не нравилось, так это появившееся вдруг перешептывание за спиной. Женя перевернул мою жизнь с ног на голову. Быть тренером по фигурному катанию — одно, а быть при этом еще и женой мэра столицы — другое. «Ногу тяни!» — прикрикнула я на одну из девочек. «Маша! Это еще что за загогулина?» «Меня кошка поцарапала?» — пожаловалась девочка. «Ботинок трет. Была у врача?» Она отрицательно мотнула головой. Я открыла бортик и показала на выход. «Когда вернешься, чтобы я не слышала про царапины?» «У тебя что, рана до кости? Или тебя кошка ногу сломала?» «Нет, просто поцарапала». Судя по виноватому взгляду, ученица и сама поняла, что аргумент так себе. Кошка ногу поцарапала. Что мне тогда делать с расцарапанным сердцем и неразберихой в собственных чувствах? «Маша», — остановила я ее, — «у тебя старт через две недели. Ты и спортсменка. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю, Анастасия Сергеевна!» Она расправила худенькие плечики. «Надо пластырь наклеить, и все будет хорошо. Я обещаю, что выступлю на соревнованиях так, что вы будете мной гордиться. Я каждый раз буду выступать так, что вы будете мной гордиться. И потом...» Она перевела дыхание и сказала уже тихо. «Потом мы поедем с вами на Олимпиаду. Это моя мечта, вы же знаете. От царапины...» Она сморщила нос откатившись, повторила элемент, за который я ее только что отругала. Приняла красивую позу и вытянула ногу. Повернулась и улыбнулась, а потом опять подъехала ко мне. «Спасибо, что вы не выгнали меня в прошлом году, когда я...» «Иди уже!» Я махнула на проход между трибун. Проводила ее взглядом и посмотрела на лед. «Стала бы я тренером...» Если бы моя собственная Олимпиада состоялась. Что было бы, если бы жизнь сложилась иначе? Понимая, что ответов на эти вопросы не получу никогда, я продолжала задаваться ими. Инстинктивно коснулась правой руки и, закрыв глаза, с шумом выдохнула. Настя! Никогда тронулась до меня. Я резко дернула кисть и откатилась в сторону, стараясь не показывать слезы вобрала в легкий воздух, услышала тихое поскрипывание коньков. «Со мной все в порядке», сказала я и хотела отъехать снова, но Ника удержала меня. «Со мной все в порядке». Голос прозвучал грубее. «Все хорошо, Ник, и давай работать, пожалуйста». Закончила я чуть ли не с мольбой. «В порядке, так в порядке. Только не забывай, что с этим в порядке тебе жить» всю оставшуюся жизнь. Она посмотрела на мою руку, как будто я ничего не вижу. Я твоя подруга, Настя. Если бы мне было все равно, я бы промолчала. Но мне не все равно. Я знаю. Я сжала ее ладонь. И я благодарна тебе. Но тут... Тут другое. Тут не другое. Тут любовь. Я знаю, какой она бывает сукой. Ника отвела взгляд и мягко высвободила руку. Посмотрела снова. «Не другое, Настя, все то же. Тебе кажется, что сложнее, чем у тебя нет, но любовь — это всегда сложно. А если просто, это уже не любовь, это так. Ягодный кефир с зефирками в виде сердечек. Приторно и быстро скиснет». «Ты идешь?» Вероника открыла дверцу временами мне казалось что время остановилось временами наоборот что оно летит вперед но день наконец закончился мысли навалились как только со льда ушла последняя ученица лежавшая в сумке папка ключ от квартиры в кожаной ключнице подпись жени нет хочу покататься в глазах вероники отразилось понимание как и я она любила лед как и я могла бы достичь высоких целей, если бы не обстоятельства. Мне помешало предательство, ей смерть родителей. Ника скрылась под трибунами, и я, включив музыку, медленно заскользила по глади катка. Господи, да я бы хотела, чтобы нам перепал хотя бы глоток этого фруктового кефира. Если это простое счастье, то что у нас перцовка с битыми стеклами, Или черный кофе с перцем и берем. Пронзительная мелодия, разливавшаяся над катком, называлась «Одинокое сердце». Она как нельзя лучше отражала мои чувства. Боль, ощущение потери и разочарования. «Глупо», — прикрыв глаза, шепнул я самой себе. «Ты собака на сене, Настя, вот ты кто». Внутренний голос воспротивился. Никакая я не собака, женщина, преданная мужчине и преданная ему. Я приложила ладонь к груди, накрыла второй. Пять лет я хранила обручальное кольцо. Какими бы ни были отговорки и оправдания, правда была одна. И я хранила его. А теперь. Разогнавшись, я оттолкнулась от льда и, сделав в воздухе два оборота, выехала. Секунда за секундой. Элемент за элементом я отдавала себя музыке и льду. С детства только так я могла отгородиться от переживаний. Ребята из группы пользовались каждой возможностью провести время вне катка, а меня тянуло на лед даже в выходные. Еще один прыжок, взмах рукой, вздох. Я так сильно хотела получить свободу, а теперь... Изогнув спину, я подцепила лезвие конька и вошла во вращение и вдруг поняла, что на катке не одна. Кто-то смотрел на меня. Сердце забилось часто, тревожно. Оборот, другой. Так ли я была права? Композиция закончилась. Я стояла спиной ко входу, не решаясь повернуться. Олимпиада в прошлом. Мы все совершаем ошибки. Некоторые из них исправить невозможно. Что если я сейчас совершаю ошибку? Сознание нарисовало картинку, где мы вчетвером гуляем по осеннему парку. «Я, Женя и наши мальчишки. Если это ты, я останусь», — шепнула я сама себе и внезапно поняла, что всем сердцем хочу, чтобы это был он. «Да, зноба хочу». Лезвие скрипнуло о лёд. Я повернулась, сделала шаг. «Простите, Анастасия Сергеевна!» Сказал стоявший у охранник. Не хотел вам мешать. Ваше катание завораживает. Смотрю на молодежь, но. Он покачал головой. Все не то. Разве что наша Аринка, дай бог, дотянется до такого уровня. Но это ваша заслуга, не зря вы ее, тренер. Спасибо. Я и улыбнулась. В другой раз слова бы польстили мне согрели, но не сегодня. Нет, было приятно. Только сердце переполняло горечь. видна не судьба. «Еще раз простите», — снова заговорил охранник. «Мне пора закрывать центр. Уже начало одиннадцатого». Я и не заметила, как пролетело время. Посмотрел на часы. И правда, почти половина. Хорошо, что сына из сада забрала Ника. Хорошо, что у меня есть Ника, иначе за эти дни я бы сошла с ума. На парковке меня привычно ждал черный внедорожник. Его очертания виднелись сквозь стеклянные двери. Одиноко стоявший в тусклом свете фонарей, он напоминал меня саму, такую же потерянную и ненужную в этот момент. На работу и домой меня по-прежнему возил Иван, иногда его сменщик, но одна со дня взрыва я не ездила еще ни разу. Только к чему теперь мне была охрана? В правительстве произошли серьезные перестановки. В моей жизни тоже. Или наоборот. Все вернулось на круги своя. Охранник хотел выпустить меня, но я отступила. Я выйду через заднюю дверь. Можете открыть ее? Он посмотрел с недоумением, но кивнул. Через несколько минут я уже шла по темной улице, по мокрому асфальту и слушала шуршание листьев прятала руки в рукавах пальто и гордо держала расправленными плечи, изображая никому не нужную стойкость. Не судьба. По щеке скатилась слеза, следом вторая, я шмыгнула носом, проигнорировала звякнувший телефон и ускорила шаг. «То, что не убивает нас, делает сильнее», — гласила надпись на рекламном щите впереди. «Именно так». Что не убивает. Предательство, ведь, как выяснилось, не убивает. Стала ли я сильнее не попав на ту Олимпиаду? Да, сейчас я это знала точно. Одна я вырастила сына, стала той, кто есть сейчас, и продолжала заниматься любимым делом. Еще я не разучилась любить. Дойдя до метро, я замоталась в шарф по самый нос. Сбежала вниз по ступенькам. И, нырнув в полупустую подземку, дождалась поезда. Уже там достала мобильный и прочитала сообщение от Ивана. «Извини, мне нужно было побыть одной», — отправил я в ответ и написала еще одно, выбрав другого адресата. «Я все еще люблю тебя». Сигнал пропал в момент, когда я хотела нажать «Отправить». Поезд несся вперед, а связи все не было. Буква за буквой я стерла слова. Не судьба.